Джан Тянь. Дата рождения неизвестна. Умер в 103 году до новой эры. Китайский дипломат. Прошел из Китая в Среднюю Азию. Первым принес в Китай сведения о степях и пустынях Центральной Азии, о горных системах тянь Тяньшане и Памире, о реках Сырдарье, Амударье, и впадающем в лобнор тарыми открыл дорогу из Китая на запад, Великий Шелковый Путь. С его именем китайские историки связывают появление в Китае люцерны, винограда, граната, огурца, грецкого ореха и фигового дерева. Джан Тянь жил в эпоху роста и укрепления китайского государства, которая снова объединилась после многолетних усобиц в стране воцарился мир быстро развивались земледелия и ремесла наука и искусство тогдашняя территория китая была намного меньше нынешней на севере граница его проходила по великой стене до путешествия джан тяне китайцы, видимо, не проникали на север и запад дальше пустыни Гоби и Цайдамской впадины между Тибетом и Монголией. Кроме естественных препятствий, гор и пустынь, общению китайцев с другими культурными народами мешали полудикие племена, которые кочевали между Китаем и Средней Азией и постоянно нападали на своих соседей. Особую опасность для Китая представлял союз гунских племен, не раз опустошавших китайскую территорию. Император Китая решил перехитрить врага и заключить союз с другими кочевниками, большими юэджами, жившими за владениями гуннов. На поиски предполагаемого союзника ханский император У-Ди в 138 году до новой эры Направил своего посла Джан Тяня, человека опытного, физически выносливого, мужественного, хорошо знающего обычаи и повадки гунов. Перед ним стояло немало трудностей. От западных рубежей Китая до земель больших Юэджи путь проходил через неведомые земли. Никто не знал, как далеко находится страна Юэджи. О деятельности Джан Тянь до 138 года известно немного. Он был уроженцем области Ханчжун, юг нынешней провинции Шанси. В 140-м или 139-м году до новой эры получил титул «Лан» – начальника приватной стражи. Вряд ли, однако, Джан Тянь занимал эту высокую караульно-комендантскую должность – Он часто бывал за границей, где пользовался доверием и заслужил, как пишет древний историк, Сыма Тянь – любовь южных и восточных иноземцев. По-видимому, Джан Тянь до 138 года до новой эры состоял на дипломатической службе, выполнял какие-то поручения в южных областях и где-то на востоке, Успел зарекомендовать себе с лучшей стороны. Китайские императоры с презрением относились к другим народам, и всех некитайских считали варварами. Джан Цянь, разумеется, был сыном своего века, слугой императора, но он умел уважать чужие обычаи и приобретать друзей вдали от родины. Это во многом предопределило успех его путешествия. Джан Тянья сопровождала сто человек. Правой его рукой был искусный охотник Ганьфу, родом гун, меткий стрелок из лука. В 138 году до новой эры посольство отбыло на запад из Лунси, пограничного поста к северу от современного города Ланчжоу. Вскоре после того, как посольство вступило во владение гунов, Джан-Тянь со своими спутниками был схвачен и доставлен гунскому правителю, который, однако, не причинил путешественнику вреда и даже уговаривал перейти к нему на службу. Однако он не отпустил Джан-Тяня ни к йо ни назад в Китай, а держал при себе. Десять лет Джан-Тянь пробыл в плену. Все это время... Он как святыню хранил посольский бунчук — короткая древка с привязанным конским хвостом, как знак власти или служебного положения. Лишь в 128 году до новой эры послу удалось сбежать на запад. Через высокие перевалы центрального Тяньшаня он вышел к южному берегу озера Жехай, незамерзающее озеро, Исы-Куль. к ставке усунского племенного вождя. В своем отчете Джан Тянь писал об Усуне. «Это кочевое владение, коего жители переходят за скотом с места на место. В обыкновениях сходствуют с хуннами, гуннами. Усунь имеет несколько десятков тысяч войска, отважного в сражениях. Усуньцы прежде были под зависимостью хунов, но когда усилились, то собрали своих вассалов и отказались отправляться на съезды при дворе хуннов. Здесь Джан-Тянь узнал, что Юэджи обосновались дальше на юго-восток Фергане, то есть в одной из областей нынешнего Узбекистана. Через горные перевалы и по долине Нарына, одного из верховьев Сырдарьи, Он спустился в Ферганскую долину, в страну Давань, и пришел в ее столицу Гуйшань, Кассан. Давань пристает перед его глазами, как цветущий край, где насчитывается 70 больших и малых городов, где сеют рис и пшеницу, возделывают виноград, разводят изумительных небесных коней. Однако и в Фергане, Больших Юаджей не оказалось. Они откочевали еще дальше, в пределы Бактрии и Сагдианы. Области лежали по обе стороны Амударьи в ее среднем течении. Властитель Давани, сравнительно развитой земледельческой страны, гостеприимно принял Джан так как рассчитывал с его помощью завязать торговое сношение с Китаем. Он дал джантяню проводников к племени Кангюй, кочевавшему в пресырдарьинских степях. Кангюйцы помогли джантяню тяню отыскать юэджи, обитавших к югу от них, за пустыней Кызылкум. Главная ставка юэджи Кушания находилась в долине Среднего Заравшана, однако вождь их в то время Покорил греко-бактрийское царство, расположенное в восточной части Иранского Нагорья, и остался там. столица его была Бактра, позже Балх. Джан-Тянь направился в завоеванное Йо-Джами царство, которое он называет дася Но царь и не думал о мести гунам и отвергал даже мысль о союзе с Китаем. Жюнцзянь прожил в Дася год, а в 127 году до новой эры отправился на родину. Он обогнул с севера Помир, который он называл Цунлин, лукавые горы и отметил, что Помир является мощным водораздельным горным узлом, откуда одни реки текут на запад, а другие на восток. Через Алайскую долину и бассейн верхнего Яркенда главного притока Тарима, Джантянь пришел к верхнему Хатану, правый приток Тарима. Переходя от одного оазиса к другому вдоль южной окраины пустыни Такламакан, он вышел к огромной плоской впадине, в которой расположено бесточное кочующее озеро Лабнор. В тот год вода там была соленой, и посол так и назвал озеро соляным. Необъятная равнина лобнора протянулась на сотни ли плоская, болотистая, усеянная глинистыми буграми, заросшая кустами тугрука и непроходимыми тростниками. Неистовые ветры несли из ста кламаканской пустыни облака желтой пыли. Воды здесь было вдоволь, дичи сколько угодно. Но от удушливого влажного зноя тело покрывалось испариной, учащенно билось усталое сердце, свинцом наливалось голова. Только бегство из этой земли милых трясин могло спасти путника от изнурительных приступов болотной лихорадки. От Лабнора путь шел вдоль северных склонов алтын тага, через край бесплодный. дикий. На юге двойные и тройные цепи гор, кое-где убеленные вечными снегами. На севере пустыня, каменистая и безводная. Летом, в дневное время, жгучее солнце накаляет эту бесплодную землю, бурая корка загара покрывает острый щебень. Зимой здесь дуют свирепые бураны, студенные ветры несут тучи, колкого снега и пыли. Но больше всех бед и напастей, больше жажды, голода, головокружительных спусков и подъемов приходилось опасаться человека. Конский след, дым походного костра, чуть теплая зала на приваре у горного родника вселяли в сердца Джан-Тяня и его спутников страх и тревогу. Ведь люди Шаньюя были посланы во все концы на поиски бежавших из плена китайских гостей, а от них укрыться было куда труднее, чем от алчных, но трусливых вожаков волчьих стай. Гуны снова схватили Джан Тяня. Во втором плену посол пробыл около года. Среди гунской знати начались раздоры, и правитель был убит. Воспользовавшись смутой, джан тянь со своей женой Гункой и охотником Ганьфу бежал в Китай. На этот раз он очутился в еще более опасном положении, чем после первого побега. Тогда он находился близ границы гунских владений, за которой мог чувствовать себя в сравнительной безопасности. Теперь же оказался в глубине территории гунов. Ему долго угрожала погоня. Он должен был думать прежде всего о том, чтобы не попасть в руки преследователей. А это значило, что равнинам джан должен был предпочитать горы. В пустынях выбирать наиболее безлюдные, а значит и безводные участки. Ему нельзя было искать помощи у людей, а надо было стороной обходить их поселки и становища. В Китае Джан Тянь вернулся в сопровождении Ганьфу. Очевидно, все китайцы, входившие в состав посольства, и жена Джан Тяня погибли.